Он повалился медведьу в ноги, зверь тихо и жалобно зарычал. Старик рыдал, вздрагивая всем телом. "Бей, батюшка", сказал ему сын, "не рви нам сердце". Иван поднялся. Слёзы больше не текли из его глаз. Он отвёл с лба упавшую на него свою седую гриву и продолжал твёрдым и звонким голосом: "И вот теперь Я убить тебя должен. Приказали мне старик застрелить тебя своей рукой. Нельзя тебе больше жить на свете. Что же? Пусть Бог на небе рассудит нас с ними. Он взвёл курок и твёрдой ще рукой прицелился в зверя, в грудь под левую лапу. И медведь понял, Из его пасти вырвался жалобный, отчаянный рёв. Он встал на дыбы, подняв передние лапы, и как будто закрывая ими себе глаза, чтобы не видеть страшного ружья, вопль раздался между цыганами. В толпе многие плакали. Старик с рыданием бросил ружьё землю и бессильно повалился на него. Сын бросился поднимать его. Внук схватил ружьё. "Будет!" закричал он диким и исступлённым голосом, сверкая глазами. "Довольно! Бей, братцы, один конец!" И подбежав к зверю, он приложил дуло в упор к его уху и выстрелил. Медведь рухнул безжизненной массой, только лапы его судорожно вдрогнули, и пасть раскрылась, как будто зевая. По всему табору затрещали выстрелы, заглушаемые отчаянным воем женщин и детей. Лёгкий ветер относил дым к реке.